В современном мире, где наравне с техническим прогрессом существует узаконенное рабство, девушка вместо щенка покупает на рынке полуживого раба. Но все не так, как кажется. И скромная служащая отдела производства вовсе не та, за кого себя выдает. И раб отнюдь не влюбляется в нее с первого взгляда. Да и со второго, и с третьего тоже. «Анюта Соколова. Человек с островов». «Пока люди любят, они прощают». Франсуа Деларош-Фуко. Часть первая. Инга. Глава 1 Вифон в моем кармане тихо пискнул. На экране высветилась надпись. «Юли, мы тебя ждем. Поторопись, пока нас не занесло снегом». Я вздохнула, подобрала повыше полы пальто и неуклюже перелезла через высоченный грязно-серый сугроб. Снегоуборщик прошел ровно посередине дороги, оставив после себя крутые валы. В ботинке набилось ледяное крошево, иголочками закололо щиколотки. «Вот ж зараза!» — от души выругался полный усатый мужичок, перебирающийся следом за мной. «Сколько бытовикам ни плати, никакого толку!» Мысленно согласилась с ним, прибавив парочку крепких выражений. Выбралась на расчищенный тротуар и направилась в сторону рынка. Под подошвами весело хрустел песок, которым щедро присыпали бугристую наледь. В морозном воздухе кружились редкие снежинки. Но, судя по надвигающимся с юга плотным низким тучам, прояснение не ожидалось. «Опять снег повалит!» — проворчал все тот же мужичок, семенивший позади меня. «Сыпет и сыпет, сыпет и сыпет, тьфу!» Таких обильных снегопадов в скиронии не помнили даже старожилы. Бытовые службы не справлялись. Снегоуборщикам приходилось проезжать по одной и той же улице несколько раз за день. Дворники, сплошь рослые северяне, с раннего утра и до позднего вечера расчищали тротуары деревянными лопатами по старинке. И все равно, вот уже которую неделю, просыпаясь, Я видела в окне неизменную картину. Ровное белое поле, упирающееся в стену соседнего здания. Город опустел. Мелкие машины вязли в снегу. Общественный транспорт ходил по сокращенному расписанию. Зажиточные горожане предпочитали лишний раз не вылезать из дома. По неотложным делам и за покупками отправляли Инго. Государственные учреждения ограничили прием посетителей. Кафе и рестораны перешли на доставку готовой еды. Курьеры, почтальоны и разносчики мужественно штурмовали полностью занесенные снегом переулки. Учащихся дважды в день развозили специальные автобусы, махины с колесами не менее ярда диаметром. До деловых и промышленных районов люди добирались подземкой. Мне повезло больше. Управление технического надзора, где я служила, Находилась в трех шагах от моего дома, а центральные проспекты худо-бедно откапывали. Когда же закончатся эти проклятущие снегопады, не унимался мужичок. Император обещал нам релугер регулир э, погоду по расписанию, а вместо этого сыпят и сыпят. До весны осталась неделя, ответила резче, чем собиралась. Потерпите немного. В голосе прорезались властные нотки. Мужичок притих. Поравнялся со мной, скосился и живо прибавил шагу. Все государственные служащие Кергара носили знак присяги империи. Ромб с восходящим солнцем, герб династии Рениров. Его цепляли на браслет, крепили к короткой цепи на шею или же, как я, прикалывали на лацкан пальто. Главное, чтобы был на виду. А там, гадай, в канцелярии управления я бумажки перекладываю, или же в третьей тайной службе выискиваю недовольных политикой императора. Мой случайный попутчик решил не рисковать. Мостовую вокруг рынка расчистили до старинной брусчатки из темного, обточенного временем булыжника. Само круглое приземистое здание с плоским куполом насчитывало восьмой век. Оно помнило расцвет и развал Киргарской республики, годы изобилия и голодные бунты, баррикады на улицах, И пламенная речи Алонса Великого, первого императора и уроженца Скирона. Алонса и ныне приглядывал за своими земляками бронзовой с высоты стоярдовой колонны из розового гранита, установленной к столетию со дня его смерти. Орлиный профиль императора был обращен к морю, скрещенные на груди руки выдавали волевую сильную натуру. К сожалению, берган правнук Алонса, От доблестного предка унаследовал не только привлекательную внешность и нос с характерной горбинкой, но и вспыльчивость и упрямство, свойственное роду рениров. «Юли!» — услышала я жизнерадостная. «Юли, мы здесь!» Для надежности Патриша помахала мне рукой. За ней возвышалась могучая фигура Джи. Инга тоже улыбался. В отличие от хозяйки, нарядившейся в легкое кашемировое полупальто, Он закутался в шубу с капюшоном. Жители архипелага в нашем промозглом приморском климате постоянно мерзли. «Светлого дня, Альена Дегиш!» — поприветствовал меня Джи. «Что случилось с вашей машиной? Может, я взгляну?» «Вместо машины у меня во дворе сугроб», — рассмеялась я. «Проще ждать, пока он по весне растает, чем откапывать. Спасибо, что согласились выручить. Обратно со щенком на руках я бы не дошла. Рассказывай!» Потребовала Патриша. С чего это-то вдруг надумала завести собаку? Мы работали в разных отделах управления, хотя частенько пересекались и болтали о всякой всячине, от модных фасонов сумочек до классической оперы. Не закадычные подружки, но хорошая знакомая. Моим единственным настоящим другом была Зея, Инга, принадлежавшая еще моей бабушке. Когда бабушки не стало, Зея переселилась к нам. После смерти родителей она заменила мне семью. Вела хозяйство, вязала толстые шерстяные носки и варежки, постоянно морлыкала под нос незамысловатые песенки, готовила традиционную для степей еду — крохотные полупрозрачные лепешки с различными начинками. Полное блюдо этих лепешек, от которого исходил невероятно аппетитный запах, всегда встречал меня на кухне. В начале осени Зэй не стала. «Слишком тоскливо возвращаться в пустой дом, особенно сейчас, когда все завалило снегом. Никуда не выйти, скучаешь в четырех стенах. Так хотя бы рядом будет живое существо». Патриша, понимающий, кивнула. «Ты уже определилась с породой?» «Остановилась на северных шенах. Милахи и охранники из них хорошие». «Отличный выбор», — одобрил Джи. «Только брать собаку на рынке рискованно». Цены там ниже, зато запросто могут подсунуть бракованного или больного щенка. Лучше обратиться в питомник». «Не с моими доходами», — приуныла я. «Юля, я с удовольствием одолжу тебе любую сумму», — напомнила Патриша. У нее, дочери весьма состоятельных родителей, проблем со средствами не существовало. В управлении она служила исключительно из желания доказать, что вполне способна сама себя обеспечить. Это не отменяло дорогостоящих подарков. На 18-летие отец подарил Патрише двухэтажный особняк в центре Скерона, а мама — Инга с архипелага. Джи представлял собой образец мужской красоты — высоченный широкоплечий блондин с идеальной фигурой, бронзовой кожей и глазами цвета морской волны. Полагаю, таким образом родители хотели удержать излишне влюбчивую дочь от опрометчивого раннего брака, Затея вышла им боком. К 25 годам Патриша не обзавелась мужем и втайне от отца и матери подала документы о признании Джи полноправным гражданином империи. «Спасибо, Пат, но я предпочитаю жить посредством», — вежливо отказала я. Центральный городской рынок поражал разнообразием товаров. Единственное место в Скироне, где можно было свободно продать и купить что угодно — От костяного фарфора династии Вареш до тропических рыбок с Юата муа Оформляй документы, плати налог и торгуй, сколько душа пожелает. Животные располагались в самом конце, сразу за развалами сношенной одеждой. В помещениях исправно работали климатические установки. Тёплый чистый воздух позволил снять шапку и расстегнуть ворот. Мы прошли мимо клеток с надменными породистыми кошками и котятами, Миновали экзотических питомцев, вроде карликовых свинок и сонных удавов, и добрались до собак. Шенов продавали отдельно. Мохнатые, белоснежные и добродушные псы, размерами стеленка привлекали в основном зевак, нежели покупателей. И не мудрено. За полугодового щенка просили 25 тысяч реалов. Трёхмесячные стоили от 30 до 50 тысяч, половину моей зарплаты. «Смотри, какая прелесть!» — Патриша потянула меня в сторону корзинки, из которой выглядывали умильные пушистые мордочки. «Прекрасный выбор, Лена, встрепенулся продавец. «Всего сорок тысяч с готовыми документами. Будущие чемпионы от золотых медалистов!» «Я не могу отдать все имеющиеся деньги за собаку!» — торопливо зашептала я на ухо Патрише. «До зарплаты еще две недели!» а понадобится заплатить ветеринару и купить специальный корм или жанку и собачьи игрушки. «Тогда возьми того большого», — Патриша указала в сторону подращенного щенка. «Что ты?» — запротестовала я. «Почем я знаю, отчего его до сих пор не купили? Вдруг он кусается или гадит по углам? И двадцать пять тысяч для меня все равно слишком дорого». «Цены какие-то бешеные», — поддержал меня Джи. «Стоимость последней модели визора за собаку, по-моему, это перебор». «Что вы хотите, Льены?» — начал оправдываться продавец. «Шены нынче подорожали. Можете высказать претензии этим ненормальным Сайо?» «Сайо», — машинально поправила я. «Но при чем здесь островитяне? Шены — коренная киргарская порода». «Так-то оно так, да из-за войны с островами их приходится возить в посуху. Это втрое дольше, чем морем». Продавец почесал выбритый до блеска подбородок. «А без свежей крови собачки вырождаются. Мало их у нас для разведения. Мне вот за сукой пришлось в Раскен сгонять. Триста лик туда, триста лик обратно. Девяносто тысяч реалов одна дорога обошлась. Поэтому отдать дешевле никак не могу». «Юли, пойдем посмотрим других собак», — наморщила изящный носик Патриша. «Дарлинские волкодавы ничуть не хуже». Льена, погодите, не торопитесь. Вы только гляньте, какие красавцы!» Продавец выхватил из корзины крупного щекастого малыша. «Видали уши? Прелесть, а не уши! И лапы! Оцените, что за лапы! Отличный кобель, самых чистых кровей. У него родословная, не хуже, чем у нашего императора Бергана. Дай ему всевышний здоровье и долгих лет. Тридцать тысяч себе в убыток!» Щенок и впрямь был очаровательным. Разъявил розовую пасть и облизнулся. Светло-голубые веселые глазенки уставились на меня с любопытством. Тем более странным показался сдавленный болезненный то ли стон, то ли хрип. Я заозиралась, ища источник звука. За продавцом на толстой мягкой подстилке мирно дремали родители щенков. Откормленные, лоснящиеся, с великолепной густой шерстью. Между шенами на коленях стоял человек, сам похожий на пса, только доведенного до крайней стадии истощения. Грязный, лохматый, кое-как одетый в куце пальто и поношенные штаны. Похожие на паклю свалявшиеся волосы наполовину скрывали лицо. Губы растрескались до кровавых корок. Почувствовав мой взгляд, он поднял голову. В ярко-голубых глазах пылала звериная ненависть. Настолько явно, что обжигала на расстоянии. Невольно я подалась назад. Продавец оглянулся и нахмурился. «Не пугайтесь, Лиена. Это мой Инга. Он закован. К тому же собачки не дадут ему напасть. В конце дня сдам красавцев в департамент. Пусть его усыпят. Безнадежный экземпляр. Дикий совсем. Семь раз бежать пытался. Знак выгрызал зубами. Подсунули мне шельм на сдачу». Инга испепелял меня взглядом. И если бы на свете существовал прибор для измерения злости, то подобное устройство сейчас зашкалило бы. Теперь я рассмотрела неестественно вывернутые плечи и заведенные за спину руки, цепь от которых вела к широкому металлическому ошейнику на тощей шее. Уши я пытался с ним по-всякому. И по-хорошему, и по-плохому», — распинался продавец. «Напрасный труд». Этот парень или больной на голову, или совсем тупой. Слов не понимает, сам молчит, как в рот воды набравший. Жаль потерянных денег. Но другого выхода нет. Все равно он скоро себя уморит. От еды отказывается, раны лечить не дает. Гуманнее прикончить, чтоб не мучился». На последних словах Инга чуть повернул голову. Израненные губы изогнулись в кривой усмешке. «Какой ужас!» Патриша ахнула и прикрыла рот ладонью в лайковой перчатке. «Нельзя так жестоко поступать, сынга!» «А что мне прикажете с ним делать?» — развел руками продавец. «Ни на что не годен, глупее собаки. Бар, Ири, голос!» Шены вскочили и оглушительно рявкнули. «Видели? Животное ей то разумнее. А это — 80 тысяч на ветер!» Люди, в отличие от дрессированных собак, не обязаны выполнять команды возразила я продавец внимательно оглядел меня задержал цепкий взгляд на знаки государственной службы оценил добротную пустенебродскую одежду «Льена, коли вам не по карману щенок купите инга за четверть цены отдам вы же говорили он не жилец поддела я пятнадцать тысяч сбавил продавец и все документы оформим за мой счет я подошла поближе и присела на корточки в ярде от Инга. Чисто голубые глаза на сером от грязи лице горели неукротимой злобой. «Такой не подчинится. Скорее умрет. «Скажите, вы меня слышите? Как вас?» Инга не дал продолжить. Рванулся и попытался плюнуть. Вместо слюны на губах запузырилась кровь. Патриша испуганно вскрикнула. Псы зашлись лаем. Джи поспешил мне на помощь. «Осторожнее, Лиена, дигиш В предупреждении уже не было смысла. Отчаянный рывок поднял у Инга последние силы. Он ничком упал на подстилку и затих. Скованные цепью кисти рук безжизненно обмякли. Продавец прикрикнул на собак и те послушно отпрянули в стороны. Двенадцать тысяч, заискивающе предложил продавец. Десять. Я выпрямилась и стряхнула с пальто несуществующую пылинку. И с вас документы. По рукам.